«Для начала хотелось бы узнать, что конкретно вас интересует», — ответил Старыгин, — «миряет темплиеров с жестким взглядом». «А то ваши требования напоминают известную сказку. Пойди туда, не знаю куда. Расскажи то, не знаю что». «Думаю, вы прекрасно понимаете, что нас интересует». Магистр приблизился к нему и, запустив руку в рюкзак Старыгина, извлек оттуда старинную книгу. Для начала должен поблагодарить вас за то, что вы не забыли принести с собой эту книгу. Она очень поможет нам в наших поисках. Страгин только охнул, но надо же было совершить такую глупость. Сам своими руками он принёс тем плеерам бесценную книгу, о которой так беспокоился Педро, из-за которой он сам перенёс столько трудов и опасностей. Магистр поднёс книгу к свету и начал читать. Сразу же переводя на испанский. Да будет ведомо тебе, о владыка, что жил в городе Багдаде богатый купец по имени Синдбат, и обладал он большими деньгами и богатствами. Но тратил их без счёта на пиры и развлечения, на подарки и музыкантов. И однажды заглянул он в свою сокровищницу и увидел, что она почти пуста. И тогда решил он отправиться в дальние страны. чтобы продавать и покупать и приобретать новые богатства. И отправился он в город Басру и нанял там большой корабль и опытную команду и купил много дорогих товаров. Что это такое? магистр захлопнул книгу. Что вы мне подсунули? Арабские сказки "Тысяча и одна ночь", охотно пояснил Старыгин. Конкретно сказка Синдбат моряход. Вот детстве она была моей любимой сказкой. А насчёт того, что я вам подсунул, не могу согласиться. Вы сами забрали у меня книгу самым беспардонным способом. Так что я здесь ни при чём. Кстати, если она вам не нужна, верните её мне. Я ей очень дорожу. Магистр швырнул ему книгу. Страгин нагнулся, поднял её и бережно спрятал в рюкзак. При этом он подумал: "Ну и книга. Каждый раз в ней открывается другой текст, причем сегодня, оказавшись в руках Тамплиера, она представилась совершенно бесполезной для него. Значит, эта удивительная книга доверяет содержанию далеко не всякому человеку. «Но раз книги при вас нет, придется вам сообщить, где вы ее спрятали, а также выложить все, что вы знаете на интересующую нас тему», — продолжил магистр, взяв себя в руки. Вы мне так и не сказали, что же вас интересует. Старыгин насмешливо посмотрел в глаза тамплиера. Попробую догадаться, это не арабские сказки. Тем более, что вы прекрасно знаете, что книга та самая из подземелья. Просто вы оказались не Прекратите испытывать моё терпение, выкрикнул магистр Побoverlineв. Вы отлично знаете, что мы ищем чашу, чашу принадлежавшую нам по праву. утраченную нами много веков тому назад. Чашу, которая возвратит нашему ордену его былое могущество. Возвратит нам место среди верховных властителей мира. — Но я-то тут при чем? — Староген пожал плечами. — Ни о какой чаше я не знаю. Если вы имеете в виду пресловутую чашу Грааля, я вообще не верю в ее существование, и никто из серьезных ученых не верит. — Конечно... Вы тут в этом уединённом замке отстали от жизни и живёте средневековыми ритуалами и устарелыми представлениями. Мне это надоело, перебил его магистр. Последний раз спрашиваю. Вы расскажете нам всё добровольно или после применения пыток? Выбор за вами. Лучше, конечно, помучиться, ответил Старыгин словами героя культового фильма Белое солнце пустыни. Он произнёс это не потому, что не боялся пыток. Он просто хотел потянуть время, потому что кое-что услышал. Пока магистр распинался о былое могущество своего ордена и не слышал ничего, кроме собственных высокопарных фраз, за окном пыточной камеры раздался свист ночной птицы. Точно такой же, каким обменивались в темноте Феликс и Франциска, его знакомые цыгане. Что ж, а вольному воля. Магистр пожал плечами и повернулся к одному из своих спутников. Брат Хорхе, орден поручает тебе извлечь из этого человека правду всеми доступными средствами. Слушаюсь и повинуюсь. Храмовник почтительно склонил чело. Ради славы чаши. Магистр, позволь мне помочь брату Хорхе, проговорил, выступив вперёд Пабло. человек, заманивший Старыгина в ловушку. Орден благословляет тебя на это послушание, брат Пабло, Седовласый благосклонно кивнул. Ради славы чаши и процветания ордена, подхватил Пабло. В этом мгновении на столе за спиной Седовласова пронзительно зазвонил спутниковый телефон. Магистр обернулся, взял трубку, поднёс её к уху. Что-то послушав, Прикрыл трубку рукой и вполголоса сказал: Вы знаете свою задачу, братья. И торопливо вышел из комнаты в сопровождении одного из подчинённых, высокого, широкоплечего человека с коротко стриженными светлыми волосами. Едва дверь закрылась за магистром, как Пабло схватил Старыгина за локти и подтолкнул его к столу с пыточными инструментами. С чего начнём, брат Хорхе? Может быть, вырвем ему ногти на руках? обратился он к своему напарнику. Начнём с овещевания, брат Павла. Ответил тот и повернулся к Старыгину. Видишь, Мирянин, эти страшные орудия? Неужели ты хочешь, чтобы мы применили их, чтобы вырвать у тебя правду? Вот эти тиски предназначены для того, чтобы расплющить твои пальцы. После их применения ты уже не сможешь делать руками никакую тонкую работу. Не сможешь рисовать, играть на фортепиано. Кто ты по профессии, Мирянин? Я реставратор, ответил Старыгин, помня старое правило, что на допросе всегда лучше говорить правду до тех пор, пока это не опасно. К тому же он нисколько не сомневался, что хромовники и без того знают о его профессии. Видишь, Мирянин, твоя профессия станет для тебя недоступной. Так что советую тебе, расскажи нам всё, что ты знаешь. и не вынуждай нас применять эти инструменты. Всё, что я знаю, ты расспросил Старыгин. Пожалуй, на это уйдёт слишком много времени. Именно этого он и хотел починуть время, потому что звуки за стенами камер пыток внушали ему некоторую надежду. Мы не спешим, Мирянин. Хорхе скривился. С чего начать? Задумчиво проговорил Старыгин. В то же время напряжённо прислушиваясь к доносившемуся за дверью слабому шуму. С всеобщей истории искусств или с технологий реставрационных работ, или ещё раньше, с курса средней художественной школы. "Она издевается над нами", выпалил Пабло, схватив Старыгина за воротник рубашки. "Мирянин, не испытывай наше терпение", процидел более сдержанный Хорхе. "Или мы приступим к пыткам?" Вот эти клещи. Догадываешься, для чего они предназначены? Не хочу и пытаться. Стреген отшатнулся. Всё-таки, ребята, у вас какие-то устаревшие методы. Каменный век. В кино показывают, как человеку вводят сыворотку правды, и он выкладывает всё без применения пыток. Мы придерживаемся старых проверенных методов, усмехнулся Хорхе. То, что было хорошо для наших предков, то хорошо и для нас. ради славы чаши и процветания ордена. Тогда ездили бы вы в замок на Аслах и связывались с остальными братьями посредством сигнального дыма, предложил Таргин. А дым 1 всё в порядке, 2 дыма мелкие неприятности, у магистра, к примеру, зуб разболелся, или Чирий выскочил на ну, сами выбирайте где. 3 дыма общая тревога. Вы же идёте в ногу с прогрессом. Параплан, спутниковый телефон, какие-то двойные стандарты получаются. Прекрати говорить пустые слова, Мирянин, рассердился брат Хорхе. Лучше сосредоточься на деле. Он насторожился, прислушиваясь. За дверью раздался какой-то шум, что-то упало. Брат Пабло, посмотри, что там происходит. Пабло недовольно покосился на дверь, но не решился слушаться. И в несколько шагов пересек помещение, распахнув дверь, выглянул в коридор, окликнул: "Часовой! Эй, часовой!" "Я за него", раздался из темноты знакомый голос, и на пороге появился цыган Франциско с пистолетом в руке. Пабла отшатнулся, сунул руку под пиджак, чтобы вытащить оружие, но Франциско ударил его рукоятью пистолета по голове и проскользнул в камеру пыток. Пабла побледнел и беззвучно сполз на пол. Горхе выпустил Старыгина, схватил со стола огромный нож и поднял его, собираясь метнуть в цыгана. Старыгин пригнулся и толкнул хромовника плечом, чтобы тот потерял равновесие. В ту же секунду с грохотом распахнулось окно. В комнату влетел Феликс и, не успев приземлиться, бросил нож в покачнувшегося хромовника. Тот охнул, повалился на каменный пол и замер, не подавая признаков жизни. Вы очень вовремя подоспели, проговорил Старыгин. Эти придурки уже собирались насторгать меня на кусочки. И он пнул бездыханное тело Хорхе. Привет, приятель, ответил Франциско, оглядывая комнату. Мы с тобой разминулись у стены замка. Немного подождали и решили пробираться поодиночке. Ну как, ты не нашёл свою подругу? Нет. Но зато я знаю, как мы выйдем отсюда, когда всё закончим. Я видел подземный ход, ведущий из замка обратно к стене. Отлично, приятель. Но да, отступление. Нам нужно ещё многое сделать. И Франциско выскользнул в коридор. Старогин подобрал нож Хорхе и пошёл вслед за цыганом. Феликс замыкал шествие. Они снова оказались в том круглом помещении, куда вёл подземный ход из сторожки. Отсюда выходило ещё три двери. Франциско толкнул первую из них. За ней оказалась комната, заставленная сложной электронной техникой. На металлических стеллажах стояли передатчики и магнитофоны, усилители, компьютеры и другие устройства. На отдельном столе находилось несколько мониторов со светящимися экранами. За этим столом сидел молодой человек, внимательно наблюдавший за изображением на экранах. Услышав за спиной скрип открывающиеся двери, он недовольно проговорил: "Кто там? Магистр никому не велел сюда заходить без его особого соизволения". "Кроме нас, брат мой", отозвался Франциска и ударом по голове оглушил наблюдателя. Старгин подошёл к столу с мониторами и вгляделся в экраны. На них можно было увидеть все подходы к замку, а также некоторые внутренние помещения. На одном из экранов Дмитрий разглядел мрачную теремную камеру. В углу на плоском дифике скручилась Мария. Она лежала спиной к объективу, но даже эта поза девушки говорила об испытываемых ею страданиях и одиночестве. Вот она, воскликнул Стрегин. Идём скорее к ней на выручку. Хорошо бы для начала привести в негодность всю эту технику, мечтательно произнёс Франциска. Тогда тамплиеры ослепнут и оглохнут. Запросто. Феликс схватил первый же монитор и швырнул его на пол. Следом за ним туда же полетели и остальные. Через несколько минут комната была полна бесполезными обломками электроники. Разделавшись с системой наблюдения, Старыгин и его спутники вернулись в первое помещение. Франциско толкнул вторую дверь. За ней оказался коридор, устланный мягким зелёным ковром и освещённый настенными бронзовыми светильниками. Между этими светильниками По стенам были развешаны гравюры с изображением рыцарей в сверкающих доспехах. Рыцари сражались с мавританскими воинами, служили молебные в освобождённых храмах, защищая от разбойников одиноких паломников, в общем, демонстрировали чудеса мужества и благородства. На одной из гравюр был изображён высокий костёр, в его пламени горели несколько рыцарей. Должно быть, гравюра изображала казнь великого магистра и его соратников. во времена правления Филиппа Красивого. Это у них зал боевой славы, усмехнулся Стергин. Наверняка в этом коридоре размещаются личные комнаты магистра и прочего руководства ордена, а также штаб и остальные административные помещения. Терма должна быть в более мрачном месте, гораздо более скромно отделана. Спутники вернулись в круглую комнату и толкнули следующую дверь. За этой дверью оказался мрачный коридор с каменным полом и готическими сводчатыми потолками. В отличие от предыдущего, этот коридор скудно освещался редкими лампочками, забранными металлической сеткой. В стенах через равные промежутки были отходящие в стороны низкие проходы, ведущие куда-то в темноту. Кажется, это то, что мы ищем. проговорил Старыгин, невольно понизив голос. По крайней мере, это крыло замка гораздо больше похоже на тюрьму. Цыгане следом за ним пошли по полутёмному коридору. Шаги спутников гулко отдавались среди каменных стен, и Старыгина опасался, что они перебудут охрану. Однако пока что на их пути не попалось ни одной живой души. Очевидно, тамплиеры полностью доверились технике, чего делать никогда не следует. Поравнявшись С первым боковым коридором Старыгин заглянул в него. Однако этот коридор был очень коротким. Он обрывался неровным проломом в стене, за которым темнело звёздное небо. Должно быть, этот путь вёл в разрушенное крыло замка и выходил прямиком на крутой обрыв. Очатновшись от пролома, Старыгин вернулся в основной коридор и пошёл следом за цыганами. Франциска тем временем снуса следующее боковое ответвление, и теперь делал своим спутникам безмолвные знаки. Старыгин, крадучись, подобрался к нему и заглянул в темное помещение, откуда доносились какие-то странные звуки. В нескольких шагах от поворота перед низкой дверью, обитой заржавленным железным листом, сидел на табурете охранник. Это был мрачный тип с широкими плечами, бычьей шеей и густыми, сросшимися на переносице бровями. На коленях охранника лежал короткоствольный карабин, к кременю была прикреплена кобура с револьвером. В общем, охранник выглядел очень грозно, но всё впечатление портил тот факт, что он крепко спал, привалившись спиной к каменной стене, и при этом издавал богатырский храп, эхом отдававшийся от стен замка. Старыгин вопросительно взглянул на Франциска. Тот прижал палец к губам, отступил в сторону и переглянулся с Феликсом. Феликс кивнул, без слов поняв своего приятеля, и вытащил из ножен свой длинный нож. В это время охранник прекратил храпеть, приподнялся и завертел головой. «Кто здесь?» — проговорил он хриплым сосноголосом. «Кто-кто?» — «Магистр в пальто», — отозвался Феликс. «Магистр?» — недоверчиво переспросил охранник и... Я скинул карабин, но в ту же секунду Феликс бросил свой нож. Лезвие вошло в шею тамплиера чуть ниже уха. Тот хрипло охнул, взмахнул руками и тяжело повалился на каменный пол. Старогин бросился к двери, потряс её. Как ни трудно догадаться, дверь была заперта. Дмитрий наклонился над охранником и принялся обшаривать его, пытаясь найти ключи. Он чувствовал себя отвратительно, обыскивая мертвеца, но это было необходимо. За дверью камеры его ждала Мария, и Дмитрий готов был на всё ради её спасения. Испачкав руки в крови, он так и не нашёл ключей и выпрямился, разочарованно взглянув на цыган. "Ключей нет. Что делать? Как мы попадём в камеру?" "Тоже мне проблема", усмехнулся Феликс. "Мы же цыгане, замков для нас не существует". Он закатал рукава, подошёл к двери и принялся колдовать над замком. Это действительно было похоже на колдовство. Феликс что-то шептал, ковырялся в замке кривым гвоздиком и, кажется, просто уговаривал дверь открыться. Так или иначе, подействовали на замок уговоры, обоняние цыгана или самодельная отмычка, но во всяком случае, не прошло и минуты, как дверь с громким скрипом отворилась. Старый Дин едва дождавшийся этого момента, оттолкнул цыгана в сторону и влетел в камеру. Это было то самое помещение, виденное им на экране монитора. Холодные каменные стены и низкий потолок камеры, казалось, были предназначены для того, чтобы морально подавить узника, сломить его, внушить ему самые мрачные мысли и убедить в невозможности сопротивления воле тюремщиков. Камера была сырой и тёмной. Её освещала единственная слабая лампочка под потолком, и та явно висела здесь не для освещения, А лишь с той целью, чтобы охранник в любое время дня и ночи мог наблюдать за узником. В углу камеры прямо на полу лежал тонкий тюфяк. Он никак не мог защитить человека от холода и сырости каменных плит. И на этом тюфяке, бессильно скрючившись спиной к двери, лежала Мария. Она не шелохнулась, услышав скрип двери, и сторож в ужасе подумал, что он опоздал, что случилось самое ужасное, и Мария мертва. Он бросился к девушке, опустился на колени рядом с туфеком, ощутив ледяную сырость пола и бережно дотронулся до её плеча. Мария вздрогнула и не поворачивая головы проговорила: "Он берёт руки. Вы всё равно от меня ничего не добьётесь". "Это я, Мария", дрогнувшим голосом произнёс Старыгин. Девушка резко повернулась, села, недоверчиво уставившись на него и вдруг заредала. В этих слезах Прорвалось её отчаяние, ужас перед мрачной тюрьмой и отсутствием надежды. Всё хорошо, прошептал Старыгин, прижимая её к себе и гладя по спине, как ребёнка. Всё кончилось. Я пришёл за тобой. Мы пришли за тобой. Эй, парень, ещё ничего не кончилось, окликнул её Франциска, входя в камеру. Нам ещё нужно выбраться отсюда, причём я бы предпочёл сделать это живым. Так что телячьи нежности оставьте на потом, до более удобного времени. Да, конечно. Старыгин вскочил, помог подняться Марии. Пойдём отсюда, пока охрана не схватилась. Девушка покачнулась. Старыгин подхватил её и почти волоком потащил к выходу. Они выбрались из камеры, вернулись в основной коридор и поспешили обратно к круглой комнатки, куда выходили все двери. Мария шла с заметным трудом. Видимо, время, проведённое в холодной камере, не прошло для неё даром. оказавшись в круглой комнатки, Старегин показал своим спутникам откидное люк в полу, откуда начинался подземный ход. Цыган легко поднял крышку люка, и Феликс первым спустился по ступеням. Старегин, поддерживая Марию, двинулся вслед за ним. Франциска спустился последним и опустил за собой крышку. Они оказались в кромешной темноте. Феликс, шедший впереди, приостановился, чтобы включить фонарь. И едва вспыхнул яркий свет, как из темноты метнулась какая-то тень. Прогремел выстрел, оглушительно раскатившийся в тесном коридоре. Филикс выронил фонарь и бросился в темноту. Фонарь покатился по полу, неровно освещая подземелье метавшимися по стенам пятнами яркого электрического света и время от времени выхватывая из темноты борющиеся тела. Кто-то вскрикнул от боли, и на пол с громким звуком упал пистолет. Затем раздался глухой удар, и Феликс рухнул на пол. Франциска, дико вскрикнув, оттолкнул Старыгина и бросился вперёд, туда, где в темноте пряталась неясная фигура. Послышались звуки борьбы, в амраке снова замелькали слившиеся воедино тени. Старыгин, отпустив Марию, поспешил на помощь цыгану. В темноте он с трудом различил дерущихся людей, катавшихся по полу. Схватив лежавший на полу фонарик, Дмитрий размахнулся и ударил по голове того, с кем боролся Франциско. Человек охнул, его хватка ослабела. Франциско сел на него верхом, сжав руки на горле своего противника. Староген осветил их фонарем и узнал Пабло, тамплиера, который сначала заманил его в ловушку, а потом собирался пытать при помощи средневековых инструментов. «Мало ему в первый раз досталось», — пропустил Франциско, довершая начатое. «Но ничего». Больше он не встанет у нас на пути. Старыгин отвернулся, чтобы не видеть эту ужасную сцену, и подошёл к Феликсу. Тот сел, потирая ушибленную голову, и проговорил, что это было. Вот что, ответил Старыгин, подняв с пола доску, случайно подвернувшуюся под руку упорному тамплиеру. Как ты сможешь дальше идти? Конечно, ответил Феликс, поднимаясь на ноги. Голова у меня крепкая, что мне сделается? И он двинулся к выходу из подземелья. Как ни странно, Мария с каждой минутой шла увереннее, видимо, надежда на освобождение возвращала ей прежние силы. Вскоре подземный коридор закончился, показались ступени, Франциск вскарабкался по ним, высунул голову наружу, огляделся и проговорил: "Всё спокойно, можно выходить". Он первым выбрался в сторожку, затем помог подняться Мария, за ней последовал Старыгин. Последним, потеряв ушибленную голову, вылез Феликс. Переведя дыхание после подъёма и поединка в темноте, спутники выглянули в окно сторожки и осмотрели замковый двор. Перед мрачной махиной замка мелькали огни фонарей, раздавались взволнованные голоса. Тамплиеры искали беглецов. Нужно как можно быстрее выбираться из замка, пока они не сообразили, где мы скрываемся, вполголоса проговорил Франциско. Скоро они догадаются, что мы ушли по подземному ходу и нагрянут в сторожку. «Мария, ты можешь идти?» — заботливо спросил Старыгин. — Конечно. Девушка была бледна, но держалась молодцом. Франциско приоткрыл дверь и выскользнул в темноту. Старыгин бережно вывел Марию следом за ним. Крался Феликс. Возле входа в замок с шипением взлетела осветительная ракета, Распустилось в небе огромным ослепительным цветком, залив замковый двор и все окрестности бледным неестественным фантастическим светом. Двор замка выглядел как декорации к посредственному фильму о вампирах. Бегляцы замерли, пытаясь слиться с развалинами. Ракета медленно плыла в небе, как вторая луна. Со стороны замка неслись отрывистые команды. Мылкал свет фонарей. Наконец ракета догорела и погасла. В это же мгновение луну закрыла набежавшая туча, и внезапно наступила полная тьма. Скорее нужно успеть выбежать за стену, пока они не запустили следующую ракету, прошептал Франциско и бросился вперёд. Старыгин, поддерживая девушку, едва поспевал за ним. На полпути к стене Мария поскользнулась и чуть не упала, но Старыгин успел подхватить её. Они добежали до пролома в стене и перемахнули через него в то самое мгновение, когда с порога замка запустили в небо вторую осветительную ракету. Бегляцы застыли по другую сторону стены, прислушиваясь к доносившимся со двора голосам. "А где Феликс?" прошептал Франциско, оглядываясь по сторонам. В это время со стороны замка прогремел взрыв, следом за ним посыпались частые беспорядочные выстрелы. Раздались тревожные окрики, отрывистые слова команды. И тут же со стены скатился Феликс. «Устроил им на прощание маленький фейерверк», — проговорил он в полголоса. «Отвлек их. Но ненадолго. Так что поспешим». Франциско уже нашел то место, где они поднимались на скалу и закрепленную там веревку. «Спустим Марию Первой», — предложил Старыгин. «Нет». «Первым пойду я», — возразил Феликс. «Мало ли кто ждет нас внизу». Он поплевал на руки, ухватился за веревку и исчез за краем скалы. Через несколько минут верёвка дважды дёрнулась. Феликс дал знать, что спустился благополучно, и внизу всё спокойно. Тогда Франциско опоясал Марию верёвочной петлёй, и вдвоём со Старыгиным они помогли девушке начать спуск. Да не возитесь вы со мной, как с тяжелобольной, недовольно проговорила Мария. Я в полном порядке и по скалам умею лазить не хуже вас. Она взялась за верёвку и действительно ловко полезла вниз. Дождавшись сигнала, Старыгин последовал за ней. Надо сказать, что он спускался далеко не так уверенно, как девушка, и во время спуска натерпелся страху. Дважды его нога соскальзывала с опоры, и то и дело казалось, что верёвка вот-вот оборвётся. Единственным, что облегчало его положение, была как ни странно темнота. Он не видел головокружительной пропасти у себя под ногами и поэтому не мучился от врождённого страха высоты. Однако всё в этой жизни кончается. завершился и этот опасный спуск. Страгин почувствовал под ногами твёрдую землю и сел, прислонившись к скале и часто дыша. Господи, какое счастье, тихо проговорила Мария. Я не могу поверить, что всё позади, что мы на свободе. Подожди радоваться, возразил осторожный Страгин. Нам ещё нужно добраться до машины, а потом доехать в город. А за это время может случиться всё что угодно. Если бы он знал, как скоро его слова подтвердятся, причём самым ужасным образом. Пойдёмте к машине, проговорил Франциско, поднимаясь на ноги. Отдыхать будем потом. Тамплиеры ещё слишком близко. Он скрылся во мраке.